Оксана Панкеева. Распутье. Добрые соседи. Глава 1. А теперь, когда все знают друг друга, не могли бы вы заткнуться, пока я рассказываю, каков будет наш следующий ход? Роберт Лин Аспин. Асториус ещё раз внимательно оглядел собравшихся и подумал, что он мог бы по праву гордиться собой. Ведь именно он свёл наконец в одной комнате все заинтересованные стороны и организовал эту встречу на высшем уровне. Хотя некоторые пытались упираться, не понимая своей выгоды. Ну, не то чтобы совсем на высшем, и номирские хозяева Санчеса всё-таки побоялись рисковать своим особо ценными шкурами, и бессмертный наследный повелитель тоже не почтил своим высочайшим присутствием сие собрание по той простой причине, что его никто не приглашал. Зато первые прислали юриста и ведущего менеджера компании, то есть высших сановников, уполномоченных вести переговоры, а от ордена явились наместник, первосвященник и главнокомандующий, фактически самая верхушка. Напротив расселись будущие партнёры первых и преемники вторых. Мистер Али, молодой, но подающий надежды в Антири Сторес. Несколько лет назад ему почти удалось выдать себя за внебрачного брата до косты, и Асториусу пришлось лично вмешаться, чтобы остановить взорвавшегося юнца. И как же прав он оказался, когда не пожелал губить такой талант и припрятал шустрого самозванца до лучших времен. Будто нюхом чуял, что рано или поздно до кости понадобится замена. Ортон Пришлось за неимением лучшего выковырять из обвения и отряхнуть от пыли затворницу Монкар. Не особенно представительно получилось привлекать к такому делу женщину, но, по правде говоря, она куда умнее своего бестолкового папаши. А уж о том, чтобы посвящать в истинную суть происходящего честного идиота Бакаре, ну и речи быть не может. Ради спасения Отечества он еще способен потеснить у трона неудобных родственников, Но услышь он, о чём здесь пойдёт речь, и вся обработка насмарку. Нет, пусть остаётся в неведении и честно исполняет роль символа, а потом эта хитрая триганка женид его на себе и ну, словом, дальше будет видно. Эгина. Давний поддельный Санчеса ещё с прошлого лета в Герцах Кфтедес, который так удачно хитрился заболеть перед самым началом вторжения и отсидеться в удалённом поместье, не заморавшись сотрудничестви захватчиками. С Галантом вы не получилось, не успели. Слишком уж быстро двинулись вперёд объединённые войска северных держав. Пока присматривались и выбирали, искали подходы и связи, столица была захвачена. окончательно спивший силуи, объявленный неумеяемым и помещён под надзор целителей. Трон занял коронованный ещё весной полугудавалый младенец Шар, а власть прочно взяла в свои руки королева-мать. Пришлось исключить галанты схемы и отложить до тех времён, когда настанет очередь северных королевств. Ну что ж, господа, начнём. Асториус занял место во главе стола и еще раз с отеческой гордостью обвел взглядом высокие договаривающиеся стороны. «Как все мы знаем, уважаемый первосвященник Тибальд, наместник Глоуф и главнокомандующий хор столкнулись с проблемами, которые грозят в ближайшем будущем перерасти в катастрофу». «Я правильно излагаю, господа?» Если мои сведения верны, вы, во-первых, ещё пару лун назад опять потеряли связь с чертогами повелителя, откуда получали инструкции и военную помощь. Во-вторых, незадолго до этого неприятного происшествия оттуда просочились слухи об исчезновении и даже возможной гибели самого повелителя. И в-третьих, практически в один день с перекрытием портала северные королевства начали войну, которая длится по сей день. и в которой вы пока не добились особых успехов. Между прочим, вы обещали нам помощь, заметил первосвященник. И мы называли свою цену, напомнил Санчес. Потерять сейчас хоть один из лучателей для нас смерти подобно, недобро сверкнул глазами хор. Нас и так дают как тараканов, а если ещё и маги подключатся? Выразисте и маги, из-за которых вы так нервничаете, сейчас вовсю подключаются. к армии конфедерации в вашем родном мире. За прошедшие две луны они успели отбить половину захваченных оазисов и уверенно теснят ваших покровителей обратно в Чигинские болота. Что до самого повелителя, то его уже три луны никто не видел, и похоже, что слухи, увы, правдивы. — Этого не может быть, — убежденно заявил глава ордена. — Повелитель — Бог! Он не может умереть! Генерал и наместник переглянулись. Брат Сибальд прошёл пять ступеней посвящения, извиняющимся тоном произнёс бывший старейшина. Он не может адекватно воспринимать некоторую информацию. Видите ли, произнёс юрист тщательно изображая почтительное сочувствие. То, что люди не могут убить бога, общеизвестно. Но в истории разных миров помнят множество случаев, когда боги подвергались пленению и заточению. Кроме того, в случае конфликтов между самими богами Повелитель единственный, высокий голос первосвященника почти сорвался на крик. Нет других богов, кроме Повелителя. На этот раз многозначительными взглядами обменялись все. Что ж, хотя мы и не можем знать точно, что случилось с Повелителем, факт остаётся фактом. Он исчез, подхватил разговор Астоариос. И если я верно помню, не в первый раз. Прошедшей весной он уже пережил одно похищение, и тогда покойному наместнику Харгану пришлось хорошенько потрудиться, чтобы найти его и спасти. Теперь сделать это некому. Есть сейчас среди ваших магов хоть один равный по мощи полдемону и также близко связанный с повелителем, чтобы суметь отыскать его по ауре и своими силами отбить у похитителей. Как я полагаю, горько прокомментировал Глоув. Немшас не торопится на помощь наставнику, радостно пользуется его отсутствием для бесконечных поисков своего филотелии. Откуда у вас такие сведения? Почти одновременно с ним заинтересовался Хор. Астуарий сделал картинный жест в сторону представителей компании. О этих господ есть свои люди и в том мире, и в этом. Тогда почему они не помогли нашим там? Уверяю вас, они делают всё, что могут. Но много ли возможностей у шпиона, вынужденного держаться подальше от места действия, чтобы не нарваться на менталистов обеих противоборствующих сторон? Кстати, известно ли вам, что куфти в полном составе дезертировали ещё в дни шезнаветия по леповелителя? А войско, за прошедшие две луны, уменьшилось на 2/3, причём не столько за счёт боевых потерь, сколько из-за массового дезертирства и перехода на сторону противника. Как же Клюв допустил Он тоже дезертировал, решив, что вернуться к разбою будет гораздо безопаснее. Только халки и нежить верны до конца. Люди же живые несовершенны. Как любил говаривать покойный брат Чань. Кстати, прав ли я, предполагаю, что ваши солдаты тоже потихонечку разбегаются? Давайте короче и по делу, вмешался главнокомандующий. Что вы хотите предложить и какова цена? Честно говоря, я уже готов вытащить этот проклятый камень из любого излучателя. В конце концов, их у нас целых три, но толку-то? Если нас все равно лупят на нашей территории, безо всякой магии. Еще несколько недель и эта одноглазая ведьма садит столицу. Совершенно верно. И насколько нам известно, она по-прежнему не настроена брать пленных. Некоторые вдовы так странно выражают свой скорбь. Но раз вы заговорили о конкретных предложениях, мы тоже будем конкретны. Необходимости в действующем образце у наших партнеров больше нет. Через пару лун у них будет готова партия собственных излучателей. Проблема в том, что двух лун нет в запасе ни у вас, ни у них. Но если для нас это означает только временной дополнительной сложности в бизнесе, подхватил ведущий менеджер, то для вас, если я верно понимаю ситуацию, это вопрос жизни и смерти. Поэтому наше предложение будет следующим. Мы предоставляем вам возможность беспрепятственно и безопасно уйти из этого мира. Вы же в свою очередь оставляете нам все три ваших излучателя. Нет! решительно вскинулся первосвященник. Никогда, ни за что. Его спутники со значением переглянулись. Зачем же так категорично, брат Ибальд? примирительно произнёс наместник. Настолько важное решение нельзя принимать в ходу, не обдумав, как следует, не обсудив с верховными иерархами штаба. Поддерживаю, быстро добавил Хор. Раз даже между нами троими нет полного согласия в вопросе. Мы не можем дать ответ здесь и сейчас. В отличие от наместника, он не был мастером дипломатических увёрток, и на его физиономии легко читалось, что только необходимость объясняться с телепартистом, тоже несомненно посвящённым, не позволяет ему прямо сейчас вернуть окаяному фанатику его тупую башку. Я уверен, убеждённо заявил глава ордена порыве вернопреданности, упустив это жизненно важный момент. Верховный поддержит меня единогласно. Сколько вам потребуется на обсуждение? Наместник и главнокомандующий опять понимающий переглянулись. Сложно сказать. Неизвестно, насколько затянется обсуждение, если мнение разделится примерно поровну. Не лучше ли будет, если мастер Астуариус навестит нас в Дай-Эндрисе, скажем, послезавтра? «Возможно, к тому времени мы сможем хотя бы определиться с датой встречи. Не хотелось бы создавать неудобства уважаемым господам». Глоу почтительно кивнул в сторону представителей компаний. Астуариус, прекрасно уловивший намек, заверил, что, конечно же, ему не составит труда, и представители ордена чинно откланились. «И как это следует понимать?» С оттенком прохладного недовольства осведомился юрист. Асторио сплюхнулся на одно из освободившихся мест и ухмыляясь достал из нагрудного кармана сигару. Считайте, что дело в шляпе. Этот несчастный оболваненный фанатик не доживёт до утра. Не говоря уж о каких-то обсуждениях с прочими такими же ненормальными. Он здесь вообще был не нужен. Приглашать его пришлось лишь по одной причине, он бы всё равно узнал. Телепартист донёс бы Теперь, когда мы знаем, что пришельцы готовы договариваться через голову ордена, осталось только наладить перемещение, чтобы впредь они могли обходиться без телепартиста. В итоге они сделают всё, что нам нужно, а всех этих посвящённых оставят на растерзание, а мы пока можем заняться вопросами дальнейшего обустройства этого мира, сперва его южной части. Сидящие за столом одновременно подобрались и посерьезнели. начиналось самое интересное. Начинался торг. За года работы Кангром успел заметить, что лето в Кетми поразительно соответствует характеру здешних обитателей. Долгое, медлительное, душное, оно сонно ползло по выжженным до звона пустыням, сочилось изнуряющим зноем, от которого по неволе становишься варёном и расслабленным. жадно выпивала влагу из каждого клочка воздел... возделываемой земли и заставляла разморенных людей искать хоть какой-нибудь кусочек тени, чтобы укрыться от немилосердного солнца. В тот памятный год, когда, казалось, сам мир стал вверх тормашками, неспешное китмийское лето тоже сошло с ума. Оно неслось галопом, подпрыгивая на загривки скачущего грака, глянясь на поворотах, вздывая клубы. были и не оставляя времени оглянуться. С того самого мгновения, когда потерянный агент впервые влез на любвиобильную матрёну и постиг не забываемое ощущение неуправляемого полёта, оно осталось с ним навсегда и больше его не покидало. Казалось, сама жизнь превратилась в качающего грака и понеслась напрямик вслепую, не видя дороги со всеми её ухабами и колдобинами, огромными скачками, сигая через препятствия. стремительно ввёртываясь от летящих навстречу опасностей и откровенно игнорируя мнение всадника по любому вопрос. Сказали герой пророчество: "Значит, будешь героем. Мало ли чего ты там хочешь? Надо? Переводи, давай. А что делать больше неком? Вот тебе зверь, будешь на нём ездить, научишься. А куда ты денешься? Держи, и чтобы без брони под пули не лез, да не шарахайся. Это же не полный доспех, а только шлем и нагрудник. Потянешь, не барышня. Это только с непривычки кажется, что тяжело. Зато в случае чего целее будешь. Не привядняйся. Мой дедушка полное облачение носил почти до 70. Твою кабину я припрячу. Может понадобится. Если что, скажем, разбомбило. А если ничего, ну, верну потом. Зачем? Тебе пока лучше не знать. Спокойнее спать будешь. «Смотри сюда! Вы стоите здесь! По сигналу движетесь вон туда! От пехоты не отрываться! Ну, в общем, держись рядом с Элмором!» «Ваша задача — ворваться в ангар и уничтожить охрану, и чтобы на вертолетах ни единой царапины. Задача ясна — выполнять!» «Пока вторая рота подходит с севера, вы врываетесь через восточные ворота, которые вынесут уважаемые магистры, и создаете как можно больше шума, чтобы отвлечь противника». Это задача номер 2. Задача номер 1 не дать себя при этом убить. Вопросы есть? У Эльмара вопросов никогда не было. После второй или третьей операции Витька тоже отучился их задавать. Вернее, научился задавать сам себе и мысленно, и тут же предсказывать возможный ответ, после которого желание повторять что-либо вслух сразу пропадало. После пятого или шестого штурма очередного азиса он сбился и даже считать перестал. Смысл происходящего он перестал улавливать ещё раньше. Вернее, общий смысл был ясен с самого начала уничтожить агрессора и вернуть захваченные азисы. Но вот более конкретные моменты, вроде планов на ближайшую неделю или причин того или иного распоряжения, становилось всё менее понятным. По мере того, как крепло доверие между союзниками и расширялся их словарный запас, Витьку всё реже звали переводить совещания при штабе, и часто оказывалось, что ему известно не больше, чем любому рядовому бойцу. Эльмора такое положение дела ничуть не напрягало. Кангром, предпочитающий точно знать, что делать, нервничал, терялся и не мог избавиться от навязчивого ощущения, что некая неведомая сила несёт его, как пыль по ветру. Беспрерывные марши по пустошам и телепорты, тренировки и бои, и смертельная усталость и мертвецкий сон на чём попало. чистка доспехов и пересчёт патронов, круговорот незнакомых лиц и навязанная роль героя всё слилось в один сплошной поток, который катился во времени и пространстве, подбрасывая на волнах и кружа в водоворотах маленькую невесомую щепку по имени Виктор Кангром. Он потерял ощущение времени настолько, что не успел заметить, как пролетели 2 цикла. И когда безумная скачка внезапно кончилась, даже не понял, что случилось. Просто показалось, будто он с разгону врезался в невесть откуда взявшуюся стену головой. Во всяком случае, очень было похоже. Искры из глаз, разрывающая череп боль и темнота. Словом, не самый приятный способ останавливаться. Правда, всё это Витька вспомнил лишь несколько дней спустя, а поначалу, очнувшись в лазарете, не мог даже сообразить, где находится и как сюда попал. Единственной связанной мыслью, посетившей его ушибленную голову, Было что-то вроде «Ну, конечно же, это должно было случиться именно со мной, как же иначе?» И тут же, словно мироздание, решило в придачу еще и поиздеваться. Рядом жизни радостно возгласили «Ну ты счастливчик!». Дотянуться до шутника и огреть его чем-нибудь тяжелым, как Витьке того хотелось, не было никакой возможности. Поэтому он попытался хотя бы разглядеть обладателя извращенного чувства юмора. Незнакомый молодой врач с искренним восторгом взирал на пациента, даже не подозревая о его нехороших намерениях. Быстрый и деловитый, убедившись, что счастливчичек видит, слышит, понимает обращённую к нему речь, помнит, как его зовут и в состоянии сосчитать до пяти, он возрадовался ещё сильнее и повторил своё неуместное замечание. Причём, похоже, без всяких намерений поглумиться, а просто от полноты чувств. М-да. Недоверчиво просто наувидька. Надеюсь, что до энтузиаста всё-таки дойдёт, какой бред он несёт. Да ты сам посмотри. Перед его носом возник некий предмет, в котором Кангрэм с трудом опознал собственный шлем. Тот, что на него когда-то чуть ли не сёлком напялил дружище Элмор. В верхней части шлема красовалась здоровенная вмятина. получить пулю в башку, сверзиться с грака и отделаться сотрясением, вывихом и парой шибков это ж какое везение надо иметь. Привычные размышления о соотношении удачи и невезения в своей жизни были сейчас для Витьки непосильной задачей. Поэтому он просто прикрыл глаза и неуверенно пробормотал: "Наверное, не помню". Как выяснилось впоследствии, что либо вспомнить, у него не было шанса. Летящую пулю он, разумеется, видеть не мог. Когда падал, был уже без сознания, и только осталась в памяти странное чувство, будто налетел с разгоном на стену. Зато две следующие недели оказались удивительно своей временной возможностью оглянуться назад и утрясти в памяти сумасшедшие два цикла. В лазарете он провёл всего пару дней. Как только доктора великодушно разрешили исцеливчику вставать, примчались братцы-принцы и сообщили, что сейчас дорогой друг отправляется к ним в гости. Ему всё равно ещё дней 10 валяться. Так почему бы не заниматься этим достойным делом в более комфортных условиях? Подышит чистым воздухом, отдохнёт на нормальной человеческой кровати, а заодно познакомится наконец с кузеном Шеллером, а то ведь потом опять времени не будет. Разумеется, поинтересоваться его мнением, ребята по привычке сочли излишним. Ну, не спорить же с ними, тем более когда они правы. Насчёт воздуха их высокочту не собрали. Даже дома не дышалось так легко, ну что уж говорить о Капе. Небольшая окружённая высоким прочным забором вилла, которую Мофей скромно назвал дядиным охотничьим домиком, находилась, судя по всему, в лесу, дали от городов, и на первый взгляд казалась пустой. Но не успели гости вступить на порог, как где-то в другом конце двора раздалась громогласная бабах! И в тот же миг дом ожил и наполнился звуками. Сначала взревела аварийная сирена, разбуженный младенец, и Витькина ушибленная голова немедленно напомнила о себе. Затем послышался встревоженный женский крик и почти одновременно радостный девичий визг. Ох, как бумкнула! Я знаю, это называется алхимия. Потом последовала трезвая команда: "Всем оставаться в комнатах!" и топот. Ещё пару секунд спустя хлопнуло, открываясь окно. И ровный мужской голос, не затронутый всеобщей паникой, спросил, «Мартин, это ты?» «Извините», — отозвался невидимый мальчишка откуда-то издалека, «я, кажется, переложил селитры». «Ты не поранился?» «Нет». «Что-нибудь загорелось?» «Нет». «А отбой тревоги!» — невозмутимо скомандовал мужчина, и окно опять захлопнулось. Женский голос мгновенно сменил волнение на возмущение, воззвал к незадачливому пиротехнику, требуя немедленно идти сюда и самостоятельно укачивать это чудовище, а также угрожая всё рассказать матери. И почему шел, а, кажется, что здесь скучно, хихикнул Мафей. Потому что ему и правда скучно, проворчал Эльмер. Думаешь, проделки этого Хорхит Джошуа Мартина или как его там ещё, могут развлечь шеллера? Это не проделки, а эксперименты, вступился за юного шкодника Мофей. Сам только недавно вышедший из возраста, когда что-то вроде бросить в костёр горсть патронов и посмотреть, что будет, считается интереснейшим экспериментом. Ага, вроде твоего стола, поддел брат Элмер и кивнул на дверь. Пойдёмте. Кангрэм покрепче вцепился в его плечо и покачал вперёд. Боль в голове усиливалась, в глазах все плыло, и, похоже, знакомство предстояло отложить до более удобного случая. В коридоре встретила девушка с ворхом грязного тряпья в руках, чем-то смутно знакомая, но в таком состоянии Витька не смог бы ручаться за свою память. «Шеллар у себя?» — спросил Элмор после быстрых приветствий. «А вы к нему?» Сейчас туда ходить не надо, я только что закончила перевязку, и он ещё не совсем одет для приёма гостей. К тому же, гостю кажется нехорошо. Судэр, что с вами? Братья догадались обратить внимание на гостя и тоже переполошились. Всекие визиты и знакомства немедленно были забыты. Ведь кот Валаклив приготовленную для него комнату уложили в постель, чем-то напоили и оставили отчухиваться, пообещав зайти завтра. Как оказалось, Малолетний экспериментатор со своими шумовыми эффектами уберег дорогого гостя от невиданного позорища, помешав принцам представить его кузену по всем правилам. Честно говоря, без позорища не обошлось все равно, но при этом, по крайней мере, не присутствовала толпа зрителей. Проснувшись утром относительно бодрым и даже в силах самостоятельно передвигаться, Витька высунулся в распахнутое окно, чтобы получше рассмотреть местную природу и чуть не вывалился от неожиданности. На открытой веранде, в удобном кресле с высокой спинкой, восседал его давний знакомый. Тот самый в родный конторчик, с которого не так мило повздорили прошлым летом у Каврюши. Как будто вот прямо сейчас во времени перенёсся, такой же чопорный, безупречный, наглухо застёгнутый, даже кажется в тех же покрышках, разве что по брюкушек поубавилось. Сидел заразой, чинно пил чай, словно и не в лесу, а на светском приёме. Доброе утро. Едва заметно улыбнулся он, тоже, разумеется, заметив торчащий вы из окна гости. Как самочувствие? Да ничего, получше. Витька провёл пернёй по волосам и облакатился на подоконник. А ты откуда здесь? Охраной заведуешь? Знакомце улыбнулся шире, словно хотел рассмеяться, но в последний момент передумал. Чаю? Любезно предложил он, кивая на столик рядом с собой. Витька засомневался. Не то чтобы он ждал по двуха или не хотел чаю, но во-первых, этот конторщик по-прежнему его раздражал, а во-вторых, он задницей чувствовал, что-то тут не так. Истилковав его раздумья по-своему, собеседник с той же неузыmutable любезностью пояснил, как найти выход и где в комнате умывальник и шкаф. Ага, спасибо, отозвался Витька и пошёл умываться, размышляя между делом, всерьёз ли это было всё сказано. Или же в качестве издевательского намёка на то, что без напоминания он не догадается, умыться, а без объяснений не найдёт дверь. Не хотелось бы, чтобы их вторая встреча опять закончилась дракой. Вроде в прошлый раз вполне мирно расстались. Да и забияки из него сейчас никакой, честно говоря. Выползти на веранду оказалось труднее, чем он думал. И к столу пришлось подбираться уже, держась за стену. Но от предложенной помощи он всё же отказался. Вот ещё, тут идти-то два шага. А кресло, правда, удобное, как раз для таких вот увечных, у которых голова не держится без подпора. Конторщик протянул ему чашку и передвинул поближе сахарницу и тарелку с плюшками. Выглядел он вполне доброжелательно. Вроде бы и не собирался напоминать о давней размолвке и честно пытался поддержать дружескую беседу. Элмор говорил вам, здорово повезло, что шлем выдержал. Вот так. Только подумаешь, и человек и хорошо, а он тут же, знать бы нарочно или как тот доктор. Да причём тут везение? Просто шлем крепкий. Слушай, давай на ты, а? Когда ко мне обращаются как к барину, я себя полным дураком чувствую. Охотно улыбнулся собеседнику и потянулся за чайником. Однако ты не прав насчёт шлема. Это не нагрудник, и стопроцентной защиты от пуль он не даёт. «Зависит от мощности оружия и от расстояния, ну и еще от нескольких факторов. Поэтому я и упомянула о везении. Что именно из сказанного вызвало у тебя такое раздражение?» «А что, заметно?» Витка слегка растерялся, словно его застукали на чем-то предрассудителем. «Да, и весьма. Не обращай внимания. Просто, ну, давай о чем-нибудь другом. Вот, например, как у тебя дела?» «Смотря с чем сравнивать. Но я все же склонен думать, что хорошо». «Чем ты тут занимаешься?» «Большей частью скучаю». Конторщик слегка пожал плечами и с видимой неловкостью добавил. «Извини, тебе не кажется, что уместнее было бы всего для начала спросить, как меня зовут?» «Подозреваю, если происходящее между нами недоразумение затянется еще немного, ты решишь, будто я на тобой потешаюсь, а это будет обидно, как и всякая неправда». «Я полагал, что ты догадаешься сразу, но, видимо, Элмор неправильно меня описал, и у тебя сложилось превратное впечатление». В чести агента Кангрэма он не поперхнулся чаем, не подавился плюшкой, ничего не уронил и даже не произнес ничего непечатного. Только подумал, что Элмор действительно малость ошибался, уверяя, что его кузен считает себя непревлекательным без всяких причин. Что же до остального, да уж, мог бы и сам догадаться, и про конторы, и про занудство, и про хитрые комбинации, даже костыль вон за креслом стоит, только в глаза не бросается. Но ну, по его рассказам трудно было бы догадаться. И он отставил чашку и протянул руку через стол. Ну на раз так будем знакомы, ваше величество. А как же наш только что достигнутый переход на ты? усмехнулся король, тоже протягивая руку. Кстати, ломать пальцы при знакомстве не обязательно. На этот раз я и не осилю, усмехнулся в ответ Витька, и чтобы скрыть неловкость за мальчишеской выходку при прошлом прощании. А насчёт ты это не шутка. Согласись, было бы глупо с твоей стороны внезапно вспылять почтением, всего лишь узнав о статусе собеседника. Да и представь, ну как мы будем выглядеть, когда придут Элмур с Морфеем, которые и с тобой на ты, и со мной, а мы между собой с почтitelными реверансами. Убедил. В таком случае, на чём мы остановились? Погоди, я немного утрясу в голове всё это, потому как мало с неожиданно получилось. А голова у меня после сам знаешь чего соображает ещё плоховато. Можешь делать это вслух, на полном серьёзе предложил Шэла. Мне тоже очень любопытно, что наплёл тебе Элмор. Да ладно на Элмора наезжать. Он мне всё это рассказывал в те дни, когда тебя тут дружно хоронили. Сам понимаешь, что ни слова плохого я о тебе не услышал. К твоему сведению, Эльмор не сказал бы обо мне ничего плохого, даже если бы со мной всё было в порядке. Мне интересно, что он наплёл хорошего, потому что он склонен к излишествам и наверняка всё преувеличил. Витька решительно отставил чашку. А разве не правда, что ты внедрился в самую верхушку ордена, развалил им там всё, организовал уничтожение двух излучателей и подстроил так, чтобы повелитель сам себя успокоил? Я надеюсь, он не уверял, что я проделал всё это в одиночку. А в это вещь не заходила. Но я и сам не маленький, понимаю, что в одиночку такие вещи ведь не делаются. А правда, что ты вычислил службу Дельта и сам раскрутил, кто такой Макс? В этом деле у меня тоже были хорошие консультанты. Но откуда об этом известно Элмару? А, извини. Это мне уже не он сказал, а Макс. Я же говорил, что он торможу немного. Что ты там увидел? Его величество, уставившись куда-то в сторону, торопливо шарил за креслом, пытаясь ухватить костыль. Витька прервал рассуждения о своих временах, по крайней мере, он так надеялся, тормозак и проследил за его взглядом. Следующий миг он тоже судорожно зашарил по подлокотникам, ища подходящую точку опоры, чтобы успеть встать, пока поднимающаяся на веранду женщина к ним приблизится. Нельзя сказать, чтобы она сияла красотой или излучала какую-то особую сексуальность, Не было в ней и того небрежного величия, которым потрясла матресса Морриган, и вряд ли все это можно было рассматривать под фиолетовым покрывалом, окутывавшим высокую стройную фигуру от макушки до пола. Но даже не видя лица неведомым шестым, седьмым, десятым чувством, контуженный кавалер почему-то ощутил исходящую от нее тихую грусть. Это была самая печальная женщина, к какой ему доводилось видеть Морриган. И настолько возвышена она была в своей безмолвной печали, что казалось кощунством вообще с ней заговаривать. По неуловимо изменившемуся лицу королевы Витька понял, что не один он такой дурак, и ему стало немного легче от понимания, что всё это не глюки и не больная фантазия его сотрясённых мозгов. Женщина приблизилась и отбросила с лица покрывало, её лицо действительно лучилось светлой, нежной печалью. Здравствуй, Неожиданно ласково произнес король и, склонившись, поднес к губам ее руку. Костыль, однако, при этом не выпустил. «Ну что ты вскочил? Сядь!» Она неловко оглянулась на Витьку, и тут его, как назло, угораздило пошатнуться. «Совсем чуть-чуть, но женщина все равно заметила. Вот и вы тоже. Сядьте, прошу вас». «Сию минуту», — пообещал Шалар, выпрямляясь. «Только позволь сперва представить вас. Принцесса Тина, моя кузина и сестра Элмары». Виктор, друг и соратник Кэлмера. Витька заметался, судорожно пытаясь за секунду-две сообразить, что ему теперь делать: кланяться, целовать даме руку или просто сказать какую-нибудь светскую банальность. Разумеется, ничего не сообразил. Даже со здоровой головой 2 секунд на это не хватило бы. Принцесса чуть склонила голову в его сторону и повторила: "Сядьте же". Увечные каваллеры, тяжко опираясь на всё, что могли найти, вернулись в надёжное объятие кресел. Ты хотела обсудить подробности нашего маленького заговора или просто навестить пришла? Поинтересовался король. Его печальная кузина едва заметно улыбнулась в ответ. Не станем же мы обсуждать эти подробности при гостях. Не я могу идти, ведь ко дёрнулся в кресле, цепляясь за достойный повод смыться, чтобы не выставлять тебя дураком и дальше. Нет, нет, хором воскликнули заговорщики. А его величество добавил: Лучше расскажи нам, как. О, прошу прощения, кажется, у нас ещё гости. Так, чашек не хватит. В облачке телепорта появился неожиданный визитёр. И Витька раздражённо отвернулся, уставившись в чашку, чтобы не здороваться. Неприязнь между ним и главой тёмной канцелярии была глубоко взаимна, хотя они и столь же взаимно старались её не демонстрировать из уважения к чувствам общих друзей. Чем лично он не угодил надменным эльфу, ведька не знал. Сам же он охотно признавая многочисленные достоинства господина Райла, всё же не переносил, когда на него смотрят как на вошь и презрительно поджимает при этом губы. "Приветствую", коротко бросил Райл, никому персонально не обращаясь. "Шэлар, может, мы уединимся на полчасика? Поступила кое-какая информация, нужно срочно скорректировать наши планы". "Да, конечно". Король без лишних слов схватился за костыль и принялся балакивать из кресла своё шармёрно суставчатое величество. Извините, я вас оставлю, развлекайте пока друг друга сами. И предательски слянял, оставив совершенно растерянного Витьку наедине с грустной принцессой. С минут у бедняга натужно ворочал мозгами, изыскивая способ завязать беседу, который бы не выглядел бы идиотски, затем сдался и предложил даме чаю. Нет, спасибо, я завтракала, и он уже остыл. Она виновато подняла глаза, словно извиняясь за отказ. К тому же, как повод для беседы, чай совершенно бесполезен. Расскажите лучше, как Том Элмер, если вам не трудно говорить. Нет, нет, говорить ничуть. Правда, я иногда торможу и могу глупости ляпнуть. Вы не обращайте внимания, если что. Элмер, у него всё хорошо. Я видела его вчера. Они с Мафием привезли меня сюда. И сейчас, наверное, готовятся к штурму следующего оазиса, а я вот тут сижу и как водится, выставляю себя идиотом. Мыслино закончил он, пытаясь грести в кучу мыслей, сказать хоть что-нибудь уместное. Что с вами случилось, вы ранены? Нет, просто по башке стукнуло крепко, поэтому несу всякую чушь. Впрочем, нет, это я вру, и пытаясь себе польстить. Ну такой дурак по жизни я. Вы слишком суровы к себе. Это лишь смущение, а не глупость. Вы всегда смущаетесь, когда вас внезапно бросают наедине с малознакомой дамой? Нет, не всегда. Просто когда сидишь перед принцессой в одной майке, по неволе чувствуешь себя беспросветно ущербно. И когда тебя просят разлить человека, который чем-то расстроен, а причины тому ты не знаешь, становится боязно вообще что-то говорить, чтобы не расстроить ещё больше. Ну или не дай бог не обидеть. Бедняжка честно попыталась улыбнуться веселее, но без особого успеха. «Неудивительно, что вы так подружились с Элмором. Та же прямолинейная откровенность в каждом слове. Пусть вас не смущает ваш вид, и эта одежда вам очень идет. И не стоит придавать большое значение выражению моего лица. Я всегда такая. Вряд ли у вас получится меня развлечь, но огорчить уж точно не сможете. А могу я спросить?» Осторожно начал Витька, надеясь всё-таки вызнать, о чём с ней можно говорить и о чём лучше не заикаться. А что вас настолько расстроило? Печальная принцесса опять опустила взор, теребя в пальцах край покрывала. С тех пор прошло уже полгода, всё давно в прошлом, я просто никак не могу привыкнуть. Хорошо, что шевар нашёл мне занятие, это отвлекает, позволяет думать о чём-то полезном, нужно. Это вы о маленьком заговоре? уточнил Витьке, убедившись, что о своём несчастье Тина говорит не намеренно. О да. Когда сквозь завесу грусти проглядывала улыбка, её лицо словно освещалось изнутри и вызывало бешеное желание найти того, кто её обидел, и немедленно оторвать ему голову. Заговоры у нас с Шаларовым всегда получаются удачные. Надеюсь, на этот раз судьба не изменит устоявшейся традиции. К сожалению, рассказать пока не могу. А против кого вы разговаривали раньше? как это водится у детей-подростков против наставников и родителей. А потом последний наш заговор оказался логичным завершением нашей беззаботной юности. После чего мы надолго расстались. Сейчас Шэлар приглашает меня вернуться в Вортан, когда всё закончится, но не знаю. Может быть, и стоит. А вот вы вы там в своём мире, вы чем занимаетесь? Я, ну, хмм, это воюю. а раньше до войны. Ну, у меня была небольшая лавка, так вы купец. Это было произнесено со столь искренним удивлением, что Витька, не сдержавшись, опять уточнил: а что не похож? Вы больше похожи на воина, то ли война вас сильно изменила, то ли вы всю жизнь занимались не своим делом. Ну, может быть. Честно говоря, торговля у меня всегда шла плохо. С другой стороны, у нас эти два занятия тесно связаны. Торговец должен иметь постоять за себя и за товар, иначе ну просто не выжить. А есть ли ещё встрети посмотреть? Ну, наверное, я действительно изменился. И когда вернусь домой, меня первым делом упекут на догу реабилитацию, поскольку то, во что за эти 2 месяца я превратился, нельзя выпускать на улицу. 5 лет на капе, само по себе почти диагноз, но даже эти 5 лет не сравнимы с тем, что сотворили со мной эти 2 месяца. Дело даже не в том, что я научился стрелять на скаку, рубить и седла, метать топор, резать глотки и сворачивать шеем дневным движением. Дело в том, что я научился это делать, не задумываясь, не колеблясь и без сожаления. Я стала таким же, как Максов бюстбашенный сын, который как-то признался, что временами сам себя боится. Если раньше я просто мог понять, как и почему он устроил бойню за гаражами, то теперь я запросто могу сделать то же самое». В кромках лопнула входная дверь, и на крыльцо выкатилась молодая женщина в просторном сарафане, под которым упирала круглый живот. — Ваше Высочество! — звонко и жизнерадостно крикнула она, в перевалку вбегая на веранду. — Его Величество вас зовет! Говорит, срочно надо обсудить что-то важное. Ой, извините, доброе утро! — Спасибо, сейчас иду. Принцесса грациозно поднялась и легким прикосновением остановила горе-кавалера, который тоже вознамерился встать, чтобы попрощаться. Нет, нет, сидите. Может быть, мы ещё вернёмся. В любом случае, мне было бы очень приятно с вами познакомиться. Да мне тоже, неловко пробормотал Витька, опять чувствуя себя со всех сторон дураком, причём на этот раз без всякой видимой причины. Юная особа меж тем бодро втиснулась в кресло, недавно покинутое его величеством и без всяких церемоний придвинула к себе булочки и последнюю чистую чашку. Я Ольга. представилась она, нам мгновение отвлеквшись от ограбления сахарницы. А вы, дядя Витя, я знаю. Диего рассказывал, как он вам пылесос зарезал. Кстати, спасибо, что его приютили. Как он там сейчас? Он не собирался приехать? Угу, не знаю, честно говоря. То есть с ним всё в порядке, вчера он меня навещал, живой, здоровый, но не знаю, приедет ли. Ведь как легко расслабился, сметнув, что дали изображать из себя ничтожество светское, не требуется. Затем все же оглянулся на дверь, за которой исчезла печальная принцесса Тина и не смог сдержать любопытства. А можно нескромный вопрос? «Угу», — с готовностью отозвалась Ольга, успевшая уже запихнуть в рот пол булочки. «Ты же знаешь эту даму? Ну что, сейчас ушла?» Обращаться на вы к молоденькой девчонке, величающей его дядей, было выше его сил. «Да, конечно. А разве его величество вас не познакомил?» Познакомил, конечно. И я хотела узнать, что с ней случилось. Почему она такая, ну, такая грустная? У неё муж погиб, сочувственно понизив голос, пояснила Ольга, даже булочку отложила. Ещё весной, в первые дни вторжения, она его очень-очень любила. Вот чёрт, искренне огорчился Витька, и надо ж мне было её расспрашивать. Да не переживайте, хуже, чем есть от ваших вопросов и уже не станет. А вы к нам надолго? На недельку, наверное. Как получится. А что? Да просто любопытно. Когда живёшь в такой глуши, каждое новое лицо всегда вызывает интерес. Скучно, наверное. Хмм, есть немного. Вообще, так книги мне привозят, и здесь нид едва раз скучать не даёт, но просто всё чем-то нужным, полезным все заняты, одна я как дура. И почему его величеству понадобилось, чтобы я здесь сидела? Неужели он боится, что вот в дворце со мной что-то случится? Или что я растряплю какой-нибудь секрет? Так мне их всё равно не доверяют. Но я понимаю, Тереза здесь нужна, потому что его величеству необходим рядом врач. Бедного Мартина сюда запроторили, потому что отец за него боится до мезуби. Вот уж кому действительно здесь скучно, потому он и шкодит всё время. Лолу, метр Алехандра запихнул сюда примерно по той же причине. Или просто метры боятся, что она про камни разболтает. Она же сущий ребёнок. С малышом тоже понятно, надо спрятать. А меня-то зачем? «Неужели Диего попросил? Или у Его Величества опять какие-то недоступные для понимания планы, согласно которым меня тоже надо спрятать подальше? Или просто мне что-то угрожает, а я и не знаю?» «А я не знаю, тем более», — устало вздохнул Витька. «Вот и Его Величество и спроси». «Ага», — скажет он. «Ой, чуть не забыла. Тереза просила вам наполнить про таблетки, которые вам на столик положили, чтобы вы принимали три раза в день после еды». «Спасибо». А много народу здесь живет? Ну, кроме вас, королем. И кто они все? Терезу вы знаете, наверное. Это невеста Жака. Мартин, сын матрессы Стеллы и мэтра Мануэля. Маленький Кендер, ребенок его величества. Лола, внучка мэтра Алехандра. Еще здесь няня, кухарка, четверо егерей. Ну, вроде охраны. Вот теперь вы еще. А остальные сбегают так на часок-другой. Я Диего уже три дня не видела. Скучаю ужасно. Она приостановилась, потом вздохнула и полезла за очередной булочкой. Хотя чего-то мне-то жаловаться. Его Величество, как проводил Киру на войну полтора месяца назад, так и вовсе ее с тех пор и не видел. А он же всегда за нее переживал ужасно, представляя, что с ним делаются все эти полтора месяца. Оттуда и письма-то не дождешься. У порога опять заглубился телепорт, и девушка, оборвав рассказ, надежды уставилась в ту сторону, наверное, ожидала ненаглядного супруга. Вот ведь черт! Невольно подумалась. Почему-то у нормальных людей жены, как жены, одного меня угораздило. И стрелка этого, монтершинник и хулигана, любят и ждут. И королева за своего чопорного хромого зануду любого врага порвет, как тряпку. И наморощенного Растамана Орландо жена может столько угодно ругать, но нипочем не бросит. И эта печальная принцесса, черт знает, каким он был ее и этот покойный муж. Но уж полгода как его нет, а она до сих пор по нему тоскует. И Дэн со своей Соней живут уже столько лет душа в душу. Только я умудрился подобрать шалаву, которая вильнула хвостом, едва узнала, что меня лишают лицензии и выгоняют с работы. И меня ещё пытаются уверить, что свою невезучесть я сам себе придумал. Просторная гостиная охотничьего домика в этот вечер была забита до отказа. Кроме традиционно присутствующих королей, кого удалось собрать, и придворных магов, на широких камнях и немногочисленных стульях разместились глава тёмной канцелярии со своим верным инспектором, принцесса Тина, Амарга, Жак, Эльма и Мафи. Кантер, пришедший последним, поискал взглядом свободное место, не нашёл и присел на ближайший подоконник. В спину немедленно кольнуло неприятное ощущение чужой магии. Видимо, комната была окутана защитой от подслушивания. «Итак, есть ли кто-то из присутствующих еще не в курсе?» Шеллар выпрямился в кресле, оторвавшись от каких-то карт на столе, и оглядел компанию, дабы убедиться, что все собрались. «Сегодня утром мы получили сообщение. Чего тебе, кузен?» «Я хотел спросить, почему не позвали Виктора?» «Я здесь, разве ему не следует уже задать?» «Ему я объясню все сам намного позже». Я общался с ним сегодня утром и обнаружил, что он, во-первых, ещё не настолько хорошо себя чувствует, чтобы высидеть несколько часов в шуме и духоте, а во-вторых, из-за недавней травмы всё, что требует умственных усилий, вызывает у него затруднения. Думаю, через несколько дней нашему другу станет лучше, и можно будет объяснить ему всё, что его касается. Позвольте себе продолжить. У нас возникли незапланированные трудности. Наши люди на юге передали абсолютно достоверные сведения, что противник перед лицом грядущего поражения предпринял попытку спастись от окончательного разгрома, договорившись о почётной капитуляции с некими господами, которые в свою очередь очень заинтересованы в переделе власти. Предварительная договорённость уже достигнута. Асториус, падла, не удержался Орландо. Кефтеда смирски-слезняк в один голос с ним прошипела королева Андромаха. «Только не говори, что Гейран Бакари», – замолился Элмар. «Если быть совсем точным, на переговоры его не позвали. Там отметилась наша незабенная Алиса. Но исполнение практической части предстоит именно ему, независимо от того, что ему будет позволено знать об истинном положении дел. Я рад, что уважаемые коллеги столь быстро ухватили суть происходящего, именно так дело и обстоит». В отличие от посвящённых ордена, которые в любом случае будут сражаться за повелителя до последнего вздоха, пришельцы из соседнего мира, не оболваненные ритуалами, отнеслись к ситуации с понятным здравомыслием. Не в их интересах ждать, когда до них доберутся Кира, Александр и наши союзники с Ледяных островов, которые питают к агрессорам глубоко личные и нехорошие чувства. Гораздо выгоднее найти кого-нибудь не столь категорично настроенного, с кем можно решить дело по-любому. С другой стороны, всегда ищутся господа, готовые договариваться с кем угодно ради возможности прорваться к власти. А возможность такая выпадает редкая. Это не банальный переворот, чреватый гибельными последствиями в случае непредвиденных осложнений. Ну, к примеру, кто-то донёс, кто-то не поддержал, спецслужбы сработали эффективнее, чем ожидалось, ну или просто нелепая случайность помешала. Это почти легальный доступ к высшей власти. Чуть-чуть подсуетиться, быстрее законного короля принять капитуляцию, и на трон восходит победитель, освободитель, спаситель и защитник народный. А опоздавшему в лучшем случае вежливо указывают на дверь. Худших же вариантов я могу предположить до дюжины. В нашей конкретной ситуации наиболее вероятные сценарии следующие. «Меня объявляют изменником, Орландо самозванцем, а с Александром внезапно что-то случается». Да, не забыли я упомянуть, что одним из условий договора является передача победителем оставшихся трёх излучателей в рабочем состоянии, что, как вы понимаете, означает для магов невозможность повлиять на происходящее. "Постой", стряпенилась королева Эгины. "Ты хочешь сказать, что они готовы жить в мире без магии, лишь бы иметь возможность им править?" "Я хочу сказать даже больше. На обычно без бесп... В страстном лице Шелара промелькнула тень горькой усмешки. Ради этого они готовы продать наш мир с потрохами, и даже нашли для него покупателей. Должен сообщить всем, кто этого еще не знал, что пришельцы из мира повелителя не единственные чужаки на нашей земле. К нам давно и внимательно присматривается еще один мир, намного более развитый технологически, чем та помойка, где нашел приют с корон. До сих пор они не решались сюда сунуться, потому что их удерживал договор с эльфами, ограничивающий экспансию в другие миры. Сейчас у них появилась возможность элегантно его обойти. Если послушные им правительства создадут свой собственный международный совет и пригласят их сюда, у них появится законная возможность здесь обосноваться, чего мы не должны допустить ни в коем случае. Извини, Шалар, подал голос Элвис. Ты знал об этом давно? и не просчитал возможность подобного исхода событий, как-то не просчитал. Его величество приподнял брови. Зачем же, по-твоему, в конце позапрошлой луны я велел Флавиусу устранить очередного наместника? Можно ли объяснить подробнее, а то я по-прежнему не улавливаю связи. Можно, разумеется. Вон вижу, у мера Максимилиана уже сделало хитрое лицо. Наверное, связь уловил. И так, в очередной раз, лишившись наместника, руководство ордена сделало то же, что делала в подобных случаях и прежде. Делегация верховных иерархов в ближайший сеанс явилась в чертоги повелителя и попросила назначить нового. Будучи особо достаточно непредсказуемой, нимжаст опять снарядилась с этой миссией Мэтра Кайдона, который, как вы знаете, работает сейчас на нас. По моей рекомендации Мэтр взял с собой одного из суплеменников телепортистов, ну якобы для сопровождения. Прибыв на место и располагая достаточно количеством времени, он пожелал ознакомиться с положением дел в регионах. С какой целью посетил правительственные здания в Гелиополисе, Арбарино и Витеце. Разумеется, всюду его сопровождал телепартист, который во всех упомянутых местах взял ориентиры. Несколько дней спустя мафия Орландо привезли в Белокамени уже группу телепартистов. Ему на действу излучателя И их коллега провёл их по всем уже известным у точкам, чтобы они могли эти ориентиры получить. С тех самых пор у нас появилась возможность в каком-нибудь непредвиденном случае быстро перебросить войска в столице. А почему её до сих пор не воспользовались? Тому есть две причины. Первая мы обещали не привлекать куфти к нашим внутренним разборкам без крайней на то необходимости. Вторая телепартистов не так много. Я они не настолько сильны, что перебросись сразу много людей. Армии у нас получилось немало, и оптимальным вариантом было двигаться на юг своим ходом, постепенно освобождая захваченные земли и устанавливая там надлежащий порядок. Вот сейчас как раз сложилась ситуация, когда запасные возможности можно использовать. Когда? Коротко бронил по фнутей. Дата ещё не определена. Думаю, что слишком рано выступать не стоит. Лучше будет подождать, пока не договорятся. назначит конкретное время, организуют и спланируют свои действия и мешаться в последний момент. В этом случае, во-первых, они не успеют ничего переиграть, а во-вторых, нам же меньше проблем. Как я уже упоминал, количество людей, которых мы сможем перебросить, ограничено. Поэтому численность вероятного противника для нас имеет значение. Когда пришельцы уйдут, оставив в столице на одних только небесных садовников, наша задача окажется гораздо проще. Но успеем ли мы получить информацию? Заинтересовался Элвис. Все сведения о переговорах и результатах Флавиус будет получать в течение нескольких часов из первых рук. Дон Диего, шелоро, оказал дымящуюся трубку на кантера, будет связываться с нами каждую ночь. Мы будем в полной готовности, а пока мы можем заняться обеспечением этой самой готовности. Прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы часть наших войск вернулась в Лютецию. Мне будут нужны паладины и бойцовые коты. Александр пусть сам выберет, кого он возьмёт. Орланда. Лучше всего было бы, конечно, вытащить из гор твоих старых друзей, но боюсь, они не успеют. На этот счёт не беспокойтесь, неожиданно подал голос Амарго. Успеем. Только не в Варбарина, а в какой-то из северных столиц. Шеларза заинтересованно прищурился и пристально на него посмотрел, словно искал подтверждение какой-то догадки. «Так вы ее все же не уничтожили!» «Почему-то я не удивлен», — ухмыльнулся Толик, не обращая внимания на укоризненный взгляд шефа. «Я еще прошлым летом заметил, что мэтр запаслив, как проверенный хомяк, но там же была только одна!» Заинтересованный взгляд его величества и обоих эльфов переместились на папу, который вдруг состроил такое невинное лицо, что даже Кантор, поглощенный переживаниями о предстоящих визитах к Плавиусу, это заметил. Второе мы припасли в пятом Азисе. А как вы их питать собираетесь? Влез в лес разговор Жак, которого практическая сторона дела интересовала больше, чем подозрительное происхождение загадочных находок. Ну, папа скромно потупился и с видимой хитрицой во взгляде покосился на эльфов. В этом вопросе мы, честно говоря, рассчитываем на вашу помощь. А теперь ты почему удивлён? В словах Райла, обращенно к Толику, звучала откровенная издевка, хотя лицо оставалось просветленно неподвижным. — Ты разве никогда не слышал продолжение той знаменитой поговорки, которую так не любит наш друг Макс? Если вор Макс сталкивается с проблемой, решить которую не может, он обязательно найдет кого-нибудь, кто сделает это за него. — Это вообще разные поговорки, — сварливо перебил его папа. — И скажите еще, что это не в ваших силах. Что я думаю о твоих гениальных идеях, я объясню тебе немного позже. Наедине из рёк Райл, что до практического их исполнения, посмотрю, что можно сделать, пока ничего не обещаю. Когда вы скажете что-то определённое, Шалар поспешил опять взять обсуждение под свой контроль, пока господа не наболтали тут чего попало. Несколько дней, я полагаю. Хорошо. Тогда всё, что касается Мистралии, обсудим отдельно через несколько дней. А теперь, если все объяснили для себя текущую ситуацию и вопросов больше нет, можно перейти к более конкретным задачам и разработать предварительный план действий по остальным двум направлениям. Первые пару дней обеды в тайной королевской резиденции Витьку угнетали. Хотя никаких церемоний при этом не происходило, особой роскоши не замечалось, и всем было в высшей степени наплевать на его манеры. Одного вида его величия хватало, чтобы испортить гостю настроение. Ведь ко раздражало в нём абсолютно всё. И безупречный внешний вид, и непринуждённый жест, которым король расправлял салфетку, манера есть, и темы для застольных бесед, и даже то, что всё это делалось не нарочно, а просто по привычке. Мало того, проницательный Элморов кузен наверняка всё это понимал и, кажется, находил чрезвычайно забавным. Кроме них за обедом обычно присутствовали девушка-врач, молчаливая няня, глазастый мальчишка и за всех стил, старавшийся выглядеть солидно, Максова беременная невестка и кто-нибудь, кто окажется в гостях на момент обеда. В среду это была печальная принцесса, которая почему-то решила остаться и продолжить знакомство. В четверг Жак и Элмер, в пятницу в гости занесло отважного кавальера, доблестного стребителя пылесосов и шмекунов. Вернее, занесло его ещё с четверга. Около полуночи Витьку разбудил смех и возня в одной из соседних комнат. И он долго потом не мог уснуть и мысленно ругался на несознательных соседей. В пятницу весёлая парочка выползла только к обеду, причём оба выглядели немного сонными, а кое-кто ещё и не в настроении. Как прошла ночь, любезно поинтересовался король небрежным, но безошибочным движением, заправляя за авось салфетку. Нормально. а то свали мистралить если не считать того, что родная дочь отпинала меня ногами по почкам хуже галлианского бандита добро пожаловать в сообщество отцов усмехнулся его величество а в остальном новости есть да рассказывать ну если тебе удобно совмещать рассказ с едой предварительная дата операции 24 -я. ночью эвакуация утром захват исходной точки «Мистрали и кабина установлены в одном из притонов порту, в Эгине, в подсобных помещениях большой арены. В Ортоне Диего ухмыльнулся, словно приглашая присутствующих оценить иронию обстоятельств, в загородном доме семейства Монкар. Король, понимающий, усмехнулся в ответ, Ольга простодушно ахнула, помянув какую-то змею. И Витьке же названная фамилия ничего не говорила. Что-то знакомое где-то слышал, но вспомнить лучше и не пытаться». Особенно, если слышал он это от Элмара в ту памятную ночь с бочонком. Гораздо больше его заинтересовало упоминание о кабинах. Это что же получается, после все той чистки, которую пересресла агентство «Дельта» в прошлом году, в нем еще осталось такое количество продажных шкур, что они тут кабины хотят, куда хотят и возят, и расставляют, где попало. Куда же Алиса подевала папеньку? продолжал опрос его величества в городском особняке у неё одни гости, в загородном другие. Ато стало в провинцию, чтобы не путался под ногами, не перемешал не нароком одних гостей с другими. Точное время уже известно. Время начала эвакуации час ночи. Операция по захвату начнётся, как только последний солдат покинет этот мир. Как-то двусмысленно звучит, заметил Шиллар. Кстати, не намерены ли хозяи Востоариуса хорошенько кинуть бедных копейцев? Наш источник случайно не упоминал, куда их обещали переправить и куда намерены отправить на самом деле. Обещали куда-то в северные леса. На самом деле, никто не знает. Если и собрались кинуть с преемниками, это не обсуждали. А вампиров куда не девать собирались? Отправить с остальными, оставить себе или попытаются прикончить? Или жабана забросит куда-нибудь безлюдные места, чтобы сами передохли. Себе не оставит это точно, а вот куда отправит, не сказали. Послушайте, не выдержал Витька. Вы или объясните мне, о чём речь, или выгоните за дверь, а то я чем дальше, тем сильнее себя чувствую в мелию. Дега умолк и вопросительно остался на короля, словно ожидая то ли высочайшего решения, то ли просто команды. Навострила ушки и Ольга. — Вы, несомненно, правы, — повинился Шелар. — Примите мои извинения. Конечно, я объясню вам все, но позвольте отложить этот разговор до окончания обеда и все же дослушать донесения моей столичной агентуры, поскольку Дон Диего должен отправляться обратно. Ваше отсутствие у него прибавилось с переводческой работой, и его наверняка с нетерпением ждут. — Кстати, Кантор, как вернешься, скажи нашим мэтрам, что они будут нужны мне сегодня вечером. И предупреди Кайдена, что в следующий понедельник нам понадобится он сам и один телепортист. Возможно, придется привлечь к делу и старика Ушиба, но это мне надо еще обдумать. А вся группа телепортистов нужна будет в ночь на четверг». «Опять какое-то коварное злодейство задумали?» – подозрительно прищурился Диего. «Не подумайте, я не из праздного любопытства. Меня же мэтры обязательно спросят и с таким пристрастием, что лучше сказать сразу». «Именно коварное злодейство!» — рассмеялся король, ничуть своего коварства не стесняясь. «Я тут подумала, что если в последний момент кто-то достойный доверия раскроет глаза обманутому руководству ордена, это весьма облегчит нам задачу. Святые братья начнут выяснять отношения с удирающим небесным воинством. Принимая во внимание фанатизм высших посвященных и послушание низших, без драки не обойдется». Поскольку оружие у пришельцев более совершенное, победа будет за ними, и нам останется только добить случайных выживших. В то же время незапланированная драка на несколько часов задержит их от бытия, поломает планы их деловым партнерам и вынудит нервничать, суетиться и действовать уже не по плану, а по обстоятельствам. Думаю, стоит попробовать, но, конечно же, предварительно надо все обсудить. "Ну, вы как всегда, с неожиданным раздражением произнёс Мистралей. Ещё не уснели, что всякое коварство вечно выходит вам боком?" "Вовсе нет. Словно не замечая его тона, отозвался Шелар. Я имею в виду не всякое, а только то, которое мне приходится воплощать в жизнь собственными руками. Да. А чем кончилась ваша гениальная интрига на поминках прошлой весной?" М -м, "Полной, несомненной победой." Некоторые сдержки имели место, конечно, признаю. Но ты помнишь, в тот раз мне тоже пришлось лично запачкать руки. Более того, сам бездоравственным образом подставить друга. Кстати, о нём. В последний свой переезд Жак напомнил, что откладывает бракозачатие уже две луны. Сначала ждали, пока поправлюсь я. Потом он непременно хотел видеть меня на своей свадьбе. Пока ждали меня, уехала Кира, и теперь ждут её. а то без нее тоже комплект гостей будет неполным. Дождались до того, что теперь придется как-то вписаться между приездом Киры и нашим отбытием в Дейнрис, потому что с нами уедет и Тереза, а без нее свадьбу уж точно не сыграть. Поэтому очень тебя попрошу, когда вернешься в тот мир, найди отца Жана и строго-настрого предупреди, чтобы с 21 по 23 был трезв и готов в любой момент провести церемонию. позже день, можно будет уточнить, но всё равно пусть заранее морально готовится. Хм. Да он и так всё время трясся, ухмылялся Диего. Ему там не наливают, он страдает и жалуется, а святой Фиандель всякий раз торжественно заверяет, что это великое испытание, испосланное Б-г по бідному пеньчуги создателям для укрепления веры. И он верит, искренне заинтересовался Шалар. Да как же ему не верить? Во-первых, он вообще верующий. А во-вторых, Фиандиля он всегда слушается с открытым ртом, как особо приближённый к создателю. А в-третьих, он и сам не заметил, что трезвый образ уже жизни усиливает его способности. Значит, есть надежда, что перед церемонией его не придётся насильно протрезвлять магическим путём. Это замечательно. Продолжай. Лавэль ещё спрашивал насчёт инструкций. Что делать лично ему и его людям? Это тоже подлежит обсуждению. Думаю, завтра метр Вильмир передаст тебе окончательные результаты. Что ещё? Мм, вроде всё. Кузину и дядешку не навещал? Сегодня нет. Но их регулярно навещает Толик с Райлом. И у них до сих пор ничего нет? Всё так же тихо? А то ведь лето заканчивается, пора возвращаться. Да, похоже, их уже оставили в покое. История с камнем закончилась, скрывать подпольного мага больше нет необходимости. Мафея напрасно пытались выследить пару луны и, кажется, уже попрощались с этой идеей. Да и до конца лета, имеется в виду, по их календарю, действительно осталось всего-то три недели, всем уехавшим пора возвращаться. У тетушки работа, у Насти учеба, Татьяне тоже надоело сидеть у родственников, да и маэстро Гаврюша помирает там со скуки. Дэн собирается съездить за ними на следующей неделе, а заодно и свозить Сашу, чтобы еще раз показать тамошним магам. А то ведь ерунда какая-то получается с этим пророчеством. То ли в этой истории что-то пошло не так, то ли вовсе не о Саше шла речь, но в последний раз никаких изменений не обнаружили? Последний раз был на следующий день после той самой истории, когда Рельма навещала родину, чтобы восстановить разрушенные обереги, уточнил Шеллар. Да, вот тогда он последний раз показывал Сашу тамышним шаманам, и никаких изменений мне не обнаружили. Она ещё так расстроилась. Его величество задумчиво отодвинул тарелку. Вот ещё одно пророчество, которое не сбылось ожидаемым образом. Неужели теория мафии всё-таки верна и пророчества не учитывают участие намерсцев? Если бы это можно было проверить точно. Не ли предсказана пакость ещё случится в эти 3 недели, поморщил Диего, когда все уже расслабились и ничего не ждут. А с мафием, ну вы просто по-спински поступили. Мне начинает то же самое по тридцать второму разу, поморщился Шлар. Знаю, что это было в высшей мере некрасиво с нашей стороны, но он сам виноват. Ему предоставили возможность решить эту ситуацию самостоятельно и достойно. Он не сумел. Кстати, если у Орайла или Толика будет возможность совершить пару перемещений между Бетой и нашим скромным жилищем, я был бы рад видеть юную барышню и мэтра Дэна. Скажем, свадьба Жака будет удобным поводом для встречи. А уж как будет рад Мафеи, можно даже не объяснять. Полагаю, Виктор будет рад. Правда ведь? А ну да. Витька слегка остерялся, услышав такое. В смысле, я не знал, что вы с Дэном знакомы. Не только знакомы, но и многим ему обязан. Я слышу шаги в коридоре, или мне кажется? Не кажется. Слегка помрачнел Диего. Я их и слышал ещё на крыльце. Кстати, это Орландо. Так что прощайтесь с десертом. Как обычно улыбающийся король Мистраль ворвался в гостиную, жестом приветствуя сразу всех и одновременно шаря взглядом по столу. А Кантеру, как всегда, жаль кусочек пирога для несчастного монарха в изгнании. Прежде чем эта насмешливая фраза была произнесена, Арландо уже следеей сидел за столом и тащил с блюда упомянутый кусок пирога с ягодами. Будь это мороженое, вообще убил бы, наверное. услышать в ответ что-то не менее едное, он не успел из-за вмешательства высших сил, то есть деятельного шелара. Кстати, раз уж ты здесь, Кантор, не перебивай. У вас ещё будет уймо времени на ругань. Орландо, сегодня вечером надо будет собрать здесь всех. Дело сдвинулось, пора прорабатывать детали. Вы там на завтра никаких военных действий не планируете? Отлично. Тогда слушай внимательно и будь добр, ничего не перепутай. Мистер Алийцы, понимающие, переглянулись, мгновенно забыв про взаимные подколки. Витька, хоть и не имел чести знать его величество так же хорошо, как старые знакомые, все равно прекрасно их понимал. В искусстве построения окружающих король Шелар ничуть не уступал своему придворному магу, и во время очередного приступа организаторской деятельности лучше находиться от него как можно дальше, желательно в другом мире. Хотя тоже не всегда помогает». Вон даже Ольга помрачнела и занервничала, хотя уж её-то ко всем этим делам точно привлекать не будут. И только тут Витька сообразил, что заслушавшись, едва не прозевал одну заметную странность. До протяжении всего разговора король внимательно следил за девушкой. Непонятно почему и по какой такой государственной необходимости, но он точно почти на каждой фразе той ком бросал взгляд на Ольгу, словно отслеживал её реакцию на сказанное. Это что ещё за игра? Неужто он её в чём-то подозревает, но ну, не собирается же он её задействовать в своих коварствах. Чем вообще может быть полезно при захвате правительственных зданий женщина на девятом месяце? Интересно, если его спросить, скажет или ульёт от ответа.